Самое большое строение Абидоса — возводимый храм фараона. Фараон еще благоденствовал, не собираясь уходить из этого мира, но здание, которое станет его погребальным храмом, строил со всем возможным размахом и великолепием. Сейчас огромный храм был почти завершен. Лишь мастерам росписи предстояло еще долго трудиться над внутренними стенами. — Ты хочешь встретиться с фараоном? — удивленно спросила Эльви, оказавшаяся неожиданно за плечом Алексея, который стоял на пороге храма. — Я не знаю, — растерялся Алексей. — Мне кажется, я должен что-то сделать. Может быть, что-то найти? Меня словно тянет куда-то. Но фараон тебе точно не нужен. Здесь не потеряна связь с другими слоями мироздания и нет отрыва от сути, как в твоем мире. Но фараон Сети всего лишь обычный правитель. Он не имеет никакого отношения ни к нам, ни к твоей войне, покачала головой Эльви. К моей войне, — нахмурился Алексей. «Ты не хочешь мне пояснить?» «А ты думаешь, что тебя ни за что ни про что упекли в тот забытый мир?» «Ты говорила про войну», — упрямо настаивал он. «Нам стоит наведаться в Осирион», — улыбнулась колдунья, и Алексей понял, что никакого пояснения от нее, как ранее и от остальных спутников, не дождется. «Что нам там делать?» — поинтересовался он. «Это мне неведомо возлюбленный господин», — промурлыкала девушка, и Алексей даже подумал, не вернуться ли с ней в его комнату. «Ты ведь не посвящал меня в эти тайны, но сам именно там был в последний раз, перед самым пленением». «Что же вы все загадками говорите?» — укорил Алексей. «И где этот Осирион находится?» «Вон там, сразу за новым храмом фараона Сети. Все уверены, что в нем усыпальница самого Осириса и источник энергии великой силы». Эльви указала узкой ладошкой на угол возводимого фараоном храма. Именно поэтому Сети приказал построить храм около Осириона, Он хоть и знает, что смерть его физического тела – лишь начало нового цикла жизни в другом мире, но надеется, что, устроив свою усыпальницу около источника, сумеет получить немного божественной силы. Он простой человек, поэтому не хочет верить, что Богом, так же, как и простым оборотням, надо родиться». «Какой бред, мама моя!» — покачал головой Алексей, побаиваясь ругаться, и только сейчас вспомнив о гноме и оборотне, стоящих чуть в стороне от них и внимательно слушающих разговор. «Уж лучше бы вы мне вообще ничего не рассказывали. Пошли и посмотрим на этот Осирион». «Я представляю, каким тебе все это кажется», — усмехнулась девушка. «Ты словно слепой, но в этом есть и свои плюсы». «Я чувствую себя не слепым. Я чувствую себя олигофреном, попавшим в академгородок». «Хотя у олигофрена с академиками будет побольше общего», — хмыкнул Алексей, осматривая огромный строящийся храм. «Какие же плюсы могут быть в беспамятстве?» «К сожалению, только один», — ответила Эльвис, гоняя улыбку с лица. «Благодаря этому нас еще не нашли». «Как он строит это?» — изумился Алексей, разглядывая стены храма Сети, сложенные из огромных каменных блоков, еще не скрытых отделочными плитами, росписью и прочей внешней шелухой. «Много проще, чем ты сейчас мог бы предположить. Им помогают. Здесь многое достойно удивления и восхищения, даже для меня. Многие знания доступны далеко не всем». «Извини, господин», — подал голос гном, — «к нам гость». С той стороны, куда недавно указывала Эльви, предполагая посетить Осирион, неторопливо шел закутанный в красное одеяние человек. Подойдя ближе, он откинул капюшон. На вид ему было много лет, хотя держался он гордо и прямо, словно правитель. Безволосая голова на длинной жилистой шее, высокий скошенный назад лоб массивная выдающаяся челюсть с гладким, словно выкованным из золота абрисом, прямой красивый нос и большие глаза. Сходство с отлитой из темного золота статуей придавал и цвет кожи. — Приветствую тебя, господин сияющий и могущественный! — громко произнес подошедший, почтительно склонив голову. «Тебя так долго не было, что я усомнился, что дождусь. Я счастлив!» «Ты знаешь меня?» — удивился Алексей. «Господин потерял память», — пояснила Эльви, заметив удивленный взгляд старика. «Сила и память возвращаются, но еще не все открыто ему». — Возможно, господину надо отдохнуть, прежде чем он войдет в Осирион? — спросил старик с сомнением, глядя на Алексея. — Несколько дней покоя и удовольствия. Не слишком большая расточительность для живущего вечно. — Я достаточно отдохнул, — поднял руку Алексей, подумав, что кое о чем... Стоит позже расспросить колдунью, например, о живущем вечно. «Твоя воля, господин», — сказал старик, вновь поклонившись, — «я напомню тебе, владыка, я жрец Осириса, оставленный тобой следить за источником. Ты сам вручил мне амулет силы». При этих словах старик распахнул просторные одежды, открыв взором висящее на шее причудливое украшение, покрытый вязью надписей и орнаментом символов, золотой треугольник с крупным глубоким багровым камнем в центре. Алексей заметил, как при виде амулета у колдуньи загорелись глаза. — Хорошо, — кивнул он, жестом успокаивая жреца. «Мы пойдем в Осирион?» «Помилуй, господин!» Жрец поклонился еще ниже. «Я последую за тобой, если такова будет воля твоя. Но лишь тебе открыты недра Осириона. Всех остальных, осмелившихся осквернить храм, пока в нем покоится святыня, ждут неминуемые страдания, ужас и страшная погибель». «А как же ты следил?» — удивился Алексей. «Снаружи?» «Конечно, мой господин!» — согласился старик, не поднимая головы. «Никто не переступал порог храма!» Последние слова почему-то прозвучали неуверенно, словно жрец что-то хотел сказать, но не решился. Гном и оборотень молчали, но колдунья не удержалась от замечания. — Ты что-то скрываешь, жрец, — проворчала она, хмурясь. — Ты пытался войти в храм? — Что ты? — всплеснул руками старик. — Я не шел бы сейчас рядом с вами, если бы только... — Что только? — оборвал его Алексей. — Прости, господин, — всхлипнул, неожиданно упав на колени жрец. — Я стар уже, слишком стар, чтобы быть хранителем. Сетий положил глаз на Осирион. Даже свой храм возводит едва ли не стена к стене. Ради того пренебрег всеми правилами направлений. «Чего он хочет?» — поинтересовался Алексей, для которого все эти правила и направления звучали как очередные ребусы. «Он засылал уже несколько слуг на верную погибель». «Ни один из них не вернулся. Могущество святыни и источника ему не подвластны. Но тем сильнее он жаждет начертать свое имя на стенах Осириона». «Чего он хочет?» — повторил Алексей. «Он хочет занять Осирион, сделать его своим храмом», — просто объяснила Эльви. «Так часто делают». «Особенно если сам не можешь построить желаемое». «Я понял теперь», — кивнул Алексей. «У нас тоже так делают. Только не пойму, что в этом странного. Он ведь местный, к тому же фараон. А он действительно не может построить такое». Алексей невольно окинул взглядом строящийся храм Сети, массивный и мрачный, без росписи и отделки. Все строение говорило о явном могуществе строителей, и тем более странно звучало утверждение, что они чего-то не могут. Тем временем компания миновала строящийся храм и оказалась перед другим зданием. Тяжелое, огромное, оно словно вырывалось из-под земли и на первый взгляд казалось монолитом, напоминая обтесанную со всех сторон скалу. Не видно было ни окон, ни дверей, лишь темно-красная цельная поверхность всюду. Но, приглядевшись, Алексей заметил отдельные огромные плиты, из которых состояли стены и перекрытие крыши. Ни порталов, ни арок, ни иных украшений, которые он рассчитывал увидеть, здесь не было. Только тяжелая надежность и непоколебимость камня». «Это он?» — спросил Алексей, чувствуя вновь что-то непонятное, словно при встрече с Грифоном, только много слабее, вроде мелодии, звучащей на самой грани восприятия. «Это храм?» «Это Осирион, господин», — подтвердил жрец. «Храм, хранящий источник и святыню». «Не очень-то он похож на храм», — покачал головой Алексей, все еще прислушиваясь к своим ощущениям. — Разве имеет значение внешний вид? — подала голос колдунья, подходя к нему сзади и закрывая ладошками его глаза. — А сейчас тебе все еще кажется, что Осирион не похож на храм? Алексей чувствовал непонятную энергию которая спокойным и мощным приливом накатывала от громады храма и мог бы сейчас поспорить, что с закрытыми глазами легко сумеет на него указать, если его самого раскрутят, как в детской игре. И еще он совершенно точно знал, что хочет быть еще ближе словно что-то тянет его вперед, словно звучит в ушах чарующая, влекущая мелодия, мелодия, с притяжением которой он бороться не хочет.